«Светик!» Мать зашла в комнату, подошла к Светику, поцеловала ее в нос и замерла, залюбовалась. Тень от светиковых ресниц лежала на смуглых, цвета нежного персика щеках. Локон темных волос на лбу, тонкие шелковистые, ровным полукругом брови. А нос, а рот — все произведение искусства. И она в который раз удивилась, как такое могло получиться, такое вот чудо. Она сложила руки на груди и продолжила любоваться дочерью. Мимо раскрытой двери прошел муж, отец Светика. Увидев жену, вздохнул и улыбнулся. Он вполне разделял ее чувства. Светик шепотом произнесла мать. Будей дочь для нее всегда было наказанием. Светик так сладко спала и была так прекрасна. Светик наморщила нос и медленно открыла глаза. «Вставай, мое солнышко!» — нежно пропела мать. «Опоздаем!» Светик сладко потянулась и села на кровати. «Умница моя!» — опять умелилась, мать. Когда Светик вышла из ванной, на кухонном столе стоял стакан свежего морковного сока и натертое яблоко, политое медом. Светик недовольно поморщилась и нехотя принялась потягивать сок. Мать встала сзади и аккуратно начала расчесывать густые светиковые волосы. На кухню вошел отец и пропел. Утро красит нежным светом. Светик вздохнула и скорчила гримаску. Отец подошел к ней и с явным удовольствием чмокнул в щеку. Светик дернулась. Ну, пап, капризно протянула она. Поковыряв в тарелке натертое яблоко, Светик отодвинула его. Не хочу. Светик, расстроилась мать. Светик надела школьную форму, сшитую, естественно, на заказ, и потому довольно красивую. Юбка-гофре, передник с узкими крылышками, воротничок из натурального кружева. На высокий конский хвост нацепила перламутровую заколку-бант, предмет зависти всех девчонок в классе и во дворе. Довольно оглядела себя в большое в рост зеркало и вышла в коридор. Отец уже стоял одетый в светлом плаще, заморской клетчатой кепочке с блестящим кожаным портфелем в руке. Мать обняла Светика и расцеловала в обе щеки, сунула пакет с бутербродами в портфель. Светик никогда не ела в школьной столовке. Отец вызвал лифт, а мать стояла на пороге квартиры и махала рукой. Потом, закрыв за мужем и дочерью дверь, оглядела квартиру. Как всегда предстоит уборка, пылесос, тряпка, щетка. Потом обед из трех блюд. Еще непременно какой-нибудь десерт, пирог или пудинг. Светик обожает сладкое. Мать Светика не работала, была домашней хозяйкой. Такую роскошь позволить себе, как правило, обычные советские женщины не могли, она могла. Не у всех мужья занимают такие посты. Да и вообще, не у всех такие благополучные семьи, и далеко не у всех такой материальный достаток. На улице стояла служебная машина Светикова отца. Он сел на переднее сиденье, а Светик расположилась на заднем. Машина медленно двинулась по двору, в окно Светик увидела своих подружек, Таню, Верку и Ляльку, и помахала им. Им было не по пути. Светик училась во французской спецшколе, пешком далеко минут тридцать. Каждое утро отец подвозил ее на своей машине.